Глава 8. В город мы отправились на машине. До этого момента я вообще не знала, что у Антона есть машина. Оказалось, своей и не было. Из окна кухни я видела, как какой-то дед передал ему ключи, и рядом мигнул фарми темно-зеленый микроавтобус. Ваня остался в комнате. Убедившись, что брат дышит, Антон осторожно уложил его на раскладушку, накрыл пледом, поставил рядом стакан воды и тихо вышел. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Понятия не имею, что дёрнуло меня замораживать боль живому человеку. Это же надо додуматься. Почему я решила, что у меня получится? Особенно после деревца, от которого осталась одна труха. Я застегнула плетёные босоножки. Надо найти Лестера. Одна я не смогу представить, что Ваня проснулся. По ощущениям это было примерно так же сложно, как представить, что Эдгар ожил, но если мы объединимся, вдруг получится. Я закатала рукава голубого ситцевого платья и провела рукой по волосам. В зеркале на меня смотрела молодая колхозница. Щеки округлились и порозовели, в глазах появился блеск. Антон велел спускаться через пять минут. Спорить с ним не хотелось. Я вообще не представляла, как с ним теперь себя вести. Он знал, что я не нарочно. Я знала, что я не нарочно, но Ваня, лежащему на раскладушке, от этого было не легче. Прихватив блокнот и потрепав за ухом сметану, я спустилась на улицу. Солнце резануло глаза. Плечи обнял пыльный душный воздух. Микроавтобус ждал у подъезда. Я неуклюже забралась в салон. Даже будь у меня голос, я понятия не имела, что сказать. Извини, я не хотела. Я чуть не угробила его брата. Пристегнись. Антон поправил зеркало заднего вида и завел мотор. Микроавтобус с пыхтением тронулся с места. Минут двадцать мы ехали в абсолютной тишине. Антон сосредоточенно смотрел на дорогу, сжимая руль двумя руками. На светофоре он резко затормозил, и сзади засигналила машина. "За собой последи", рявкнул Антон. Я невольно вжалась в сиденье. Не то чтобы мы были давно знакомы, но я его таким еще не видела. Костяшки пальцев на руле побелели, глаза сузились до колючих щелочек, будто он готовился к драке. Под курткой мелькнула кобура. Этот несдержанный злобный Антон пугал меня до чёртиков. Тепло, моя радость, уже теплее, вдруг прозвучал в голове бархатный голос. Я встрепенулась. Лестер, скажи мне, где ты? Ну нет, так не интересно. Я завертела головой. За окном поля постепенно сменялись многоэтажками. Сначала они как грибы торчали посреди зелёных массивов, потом замелькали чаще, и я поняла, что мы въехали в город. Что? Антон подозрительно скосил на меня глаза. Что ты увидела? Я покачала головой. Тогда что? Впереди замаячили многоэтажки сине-лилового оттенка. Цвет был таким несуразным, что я сразу его узнала. Всё совпадало. С одной стороны три лиловых дома, с другой заправка с ярко-зелёной крышей, больше похожая на деревенский домик. Мы ехали по дороге от дачи к моему дому. Ну, конечно, Лестер же знаком с моей мамой. Ему даже не пришлось бы использовать волшебство, чтобы она его впустила. Забыв про блокнот, я искала, где написать, что нам срочно нужно сворачивать. Только не на стекле. Рявкнул Антон и направил микроавтобус к обочине. Меня снова бросило вперёд, и утренний кофе подкатил к горлу. Так что там? Заглушив мотор, Антон наблюдал за мной в зеркало заднего вида. Взгляд у него был холодный и далёкий, как в первый день нашего знакомства. Напиши. Я достала блокнот с привязанным карандашом. Вместо прости меня, крутившегося на языке, нацарапала. Я жила недалеко. Мне очень нужно домой. Это быстро. И, подумав, добавила: возможно, я знаю, как помочь Ване. Антон задумчиво разглядывал буквы. Опять твое волшебство, спросил он грозно. Я неопределенно повела плечом, боясь остановиться на да или нет. Там живут твои родители? я закивала. Любимые родители. И один тип, который может помочь. Антон вытянул руки на руле и нахмурился. На переносице залегла глубокая складка. И давно вы не виделись? я снова кивнула. Надо повидаться с мамой, сурово проговорил он, будто обращаясь сам к себе. Но времени у тебя будет максимум 15 минут. Хватит, чтобы вытрясти из Лестера правду. Добро. Антон завел мотор. Когда города я знаю, дальше на Каширку. Вера, четырнадцать лет. После того, как Лестер запретил мне оживлять предметы, я на время успокоилась. Потом стала гадать. Если нельзя оживлять, может получится лишить жизни? На дворе стоял июль. Я торчала у деда на даче. По выходным приезжала мама отдыхать от городских выхлопов, как она говорила. Сидя в тени раскидистой яблони, мама раскрывала на коленях журнал, в котором рецепты диетических блюд соседствовали со схемами для вязания и погружалась в чтение. Я обычно лежала рядом на пледе и строчила очередную историю. Мама к моему хобби никак не относилась, видно считала, что скоро писательство перестанет меня интересовать. Но в тот день она решила спросить, о чём я всё время пишу. На раскрытой странице красовалось детальное описание кровавого убийства. В тот период я как раз увлеклась биографией Теда Банди, и на всякий случай я прикрыла текст локтем. Ни о чём «Папе, я помню, ты всё рассказывала, едко заметила мама. Я перевернула страницу так, что тетрадь казалась пустой. Сидишь целыми днями на одном месте. Ага. Пойду пройдусь. Я поднялась с пледа и собралась к калитки, зажав подмышкой тетрадь. Опять одна? сокрушённо спросила мама. Вон тут через два дома девочка твоего возраста сходи. Познакомься. У меня с собой телефон, если что. Я похлопала себя по заднему карману шортов, сделав вид, что про девочку не услышала. Далеко не пойду. Далеко ходить было попросту некуда. С одной стороны дачный поселок граничил с лесом, с другой с оврагом, местами настолько заросшим, что без скафандра было не пройти. Я шагала вдоль заборов, на ходу высматривая бабочек. Они в последнее время были моим главным материалом для исследований. Одну мне даже на несколько секунд удалось превратить в камень. Лестер при этом не появился, и я воодушевилась. Вдруг в метре от меня что-то маслянисто блеснуло. Сначала я подумала, что увидела черную корягу, но она едва заметно двигалась. Змея. Вряд ли опасная. Дед говорил, В наших местах водятся только ужи, хотя я понятия не имела, как они выглядят. Ладно. Ужик меня не тронет. Я подошла ближе. Ни за какие ковришки я не взяла бы в руки скользкое, собранное будто из сотни мелких частей тела, но соблазн попробовать превратить в камень что-то крупнее бабочки пересилил. Я присела на корточки и пригляделась. Чешуя переливалась на солнце, голова была неестественно маленькая по сравнению с телом. Бр. Мне всего-то нужно представить, как костянее длинное тело, а чешуя становится серой и твёрдой. Видимо, я наклонилась слишком близко, или змея почувствовала опасность. Вот она лежит посреди дороги, а в следующую секунду лодыжку мне пронзает острая боль, и чуть выше кромки носка наполняются кровью две симметричные ранки, а змея, шипя и извиваясь, резкими толчками удаляется в канаву. В ужасе я бросилась в противоположную сторону дороги. Почти сразу заметила, что наступать на ногу стало больно. Вся она налилась тяжестью, Боль медленно поднималась от лодыжки к бедру. Тело прошиб пот. Я достала из кармана телефон, позвонить маме, но чуть не выронила его. Перед глазами все поплыло. Единственное, на что мне хватило сил, добраться до калитки нашего участка и ввалиться внутрь. Мам, прохрипела я, пытаясь отдышаться. Дура ты, Вера. Почему нельзя было экспериментировать с мухой или там с кроликом? Что случилось? Краем глаза я увидела, что напротив мамы сидит какой-то длинный тип в белом костюме. Лестер. От неожиданности я осела прямо на траву и вытянула перед собой стремительно опухающую ногу. Меня гадюка ужалила, прошептала я. Мама отложила журнал. Тут не водятся гадюки. Лестер, скажи ей. Только произнеся его имя, я осознала абсурдность ситуации. Что он делает в реальном мире, да еще рядом с мамой? Может, у меня начинаются галлюцинации? Я тебе говорю, тут не водятся гадюки, убежденно повторила мама, но все таки поднялась, чтобы подойти ко мне. Меня тоже жалили в детстве. Это ужек, не переживай, больно, но пройдет!» Я всхлипнула. Она никогда не была на моей стороне. Никогда меня не защищала. А теперь я умру, потому что во времена ее детства гадюки еще не добрались сюда. Это, кстати, наш сосед, успела сообщить мама, прежде чем Лестер опустился передо мной на колени. На этот раз его белоснежные локоны, собранные в хвост, выглядели почти обычно, а оттенок глаз приглушился до серо-голубого. Лестер щёлкнул пальцами, и мир вокруг замер. Замерла мама, летающие бабочки и даже сам воздух. Двигался только он, точнее его губы. "Ты просто удивительная, моя радость", голос долетал до меня будто сквозь туман. У тебя прямо цель в жизни сыграть в ящик. В его руке возник стакан с водой. Мои руки дрожали, я никак не могла перестать всхлипывать. Лестер сам поднес стакан к моим губам и заставил сделать глоток. "Что у вас за хобби?" пробормотал он. "Кто глупее помрет? — Увы, пальму первенства ты уже не получишь". Грустно, понимаю. Я бы то уже расстроился. Я хотела спросить, о чём он, но отвлекалась на возникшую у него в руке ампулу с чем-то жёлтым. Да ну, разве нельзя просто хлопнуть в ладоши или что он там обычно делает? Лестер профессиональным движением вскрыл ампулу, перелил содержимое в шприц, которого секунду назад не было, и строго поднял брови. Да он серьёзно, что ли? Я попыталась отползти, Но На разгоряченную кожу, там, где заканчивались шорты, легли холодные длинные пальцы. Мне стало совсем худо. Я тебя закопаю, просипела я, чувствуя, как голос срывается на шепот. — Вырву все твои фальшивые патлы по очереди. Ты, видимо, хотела сказать спасибо, отозвался он, и в воздухе запахло спиртом. Убери от меня эту штуку. Я снова дёрнулась, но он держал крепко. Да и сил у меня уже не было. Мне проще вколоть сыворотку, чем представить её у тебя в крови, объяснил Лестер. Терпи. Игла вошла под кожу где-то в районе бедра, и боль от неё была самая настоящая. Я скрипнула зубами. Лестер медленно давил на поршень шприца, продолжая держать меня. На тонких губах играла привычная полуусмешка, но глаза смотрели озабоченно. "Я тебе", выдохнула я, чувствуя, как жар прокатывается по телу, заталкаю эти иголки в Он прижал ватку к месту укола и улыбнулся своей самой обворожительной улыбкой. "Обещаешь?" Я откинулась на траву. Меня как будто качали горячие волны. А на небе замерли облака, просто остановились. Так странно. Урок по мироведению номер один. Если ты пытаешься убить живое существо, оно попытается убить тебя в ответ, сказал Лестер откуда-то издалека. Ватку держи. Я не глядя перехватила ватку. Тело било крупная дрожь, но кажется, уже не от яда, а от пережитого страха. Я глубоко вздохнула. Я не умру. Не умру. А волосы у меня, между прочим, настоящие? Лестер щелкнул пальцами, и мир снова пришел в движение. Можешь как-нибудь проверить? Что проверить, Сережа? — неуверенно спросила мама. Что здесь не водятся гадюки? Именно, подтвердил он и встал, отряхивая свои безупречно белые брюки. Сколько живу, ни одной не видел. Времени у тебя пятнадцать минут. Антон стоял рядом со мной у подъезда и ждал, пока введу код. Код я не помнила и сделала единственное, что пришло в голову: набрала в домофоне номер нашей квартиры. Мама ответила почти сразу. Алло? Блин, об этом я не подумала. Как без голоса сказать: "Привет, это я. Я ваш участковый", уверенно отрапортовал Антон. "Никифоров Петр Сергеевич. Мы нашли вашу дочь". Я выطرчилась на него. "Вера?" растерянно переспросила мама. "Уже вернулась. Сейчас открываю". чирикнул домофон. Антон дёрнул дверь на себя, и в лицо дохнуло едва уловимым запахом пыли. Он зашёл в лифт с хозяйским видом, будто много раз здесь бывал. Я даже подумала, что он сам нажмёт кнопку, но нет. Пришлось мне давить на жованный кругляшок с потёртой девяткой. Я потёрла плечи. Надеюсь, ты соскучился, Лестер. Но когда двери лифта разъехались, На площадке нас ждал не Лестер, а мама. Она мало изменилась за три года. В каштановых забранных в хвостик волосах прибавилась седины. Знакомая клетчатая рубашка, которую она всегда носила дома, потускнела от стирки и сидела свободнее. Сама она стала будто бы ниже ростом или просто так сутулилась, что уже не могла разогнуться. Мама внимательно разглядывала меня сквозь толстые стекла очков. Ты такая большая стала, сказала она. Я проглотила подступивший ком. Наверняка она говорила не о росте, а о первых морщинах на моем лице. На секунду мне даже показалось, что она все поняла. Здравствуйте, Антон вышел вперед, на ходу, доставая из кармана удостоверение. Можно пройти, мы ненадолго. Ненадолго, эхом повторила мама, всматриваясь в корочку. Пётр Сергеевич, это от вас она звонила. Антон поднял брови, но мама уже переключилась на меня. Ты бы хоть предупредила, Вера. Летела долго и уже потерялась. А вещи? В аэропорту оставила? Ты как всегда. Я зависла. Откуда летела? Какой аэропорт? Что Лестер ей наплел? Вдруг из квартиры послышалось недовольное мяуканье, которое невозможно было не узнать. На ум! я бросилась на звук. Кот сидел у порога и с важным видом вылизывал переднюю лапу. Я неуклюже подхватила его на руки, но тут же отпустила. Недовольно крякнув, кот царапнул меня по щеке. А вот и наша Вера, радостно сообщил знакомый голос. Прежде чем я успела понять, где он, перед лицом выросла широкая спина Антона. Лестера я увидела мельком. Он стоял у стеночки, заложив костлявые руки за спину и почти сливался с обстановкой. Льняные штаны и рубашка по тону мало отличались от обоев, седые волосы в тусклом свете казались пепельно-серыми. Когда мы виделись в последний раз, в его груди зияла дыра размером с кулак. А сейчас, если не считать худобы и выцветших глаз, смотрящих в пустоту, он выглядел почти нормально. Ты кто такой? спросил Антон, взглядом ошаривая пространство. Ах. Тонкие губы Лестры расплылись в улыбке. Защитник. Молодец, моя радость, без защиты сейчас никуда. И не говорите, Серёжа, подхватила мама, запирая дверь. Столько жуликов вокруг. Я уже к телефону боюсь подходить, вечно что-то предлагают. Антон молча переводила взгляд с Лестера на маму, потом посмотрел на меня. Кто это? Друг, мягко ответил Лестер. А ты? Он протянул руку ладонью от себя, ощупывая воздух перед Антоном. Ты вернулась. Мы с Прохиндеем скучали. Наум вальяжно двинулся в его сторону. Вернулась наша Вера, подхватила мама. Похудела как? Неудивительно. В Америках-то этих нормальной еды нет? Одни макароны небось? Я тебя хоть накормлю как следует. Мои руки Она скрылась в глубине квартиры. Я протиснулась мимо Антона к Лестеру и так сжала его узкую ладонь, что наверняка сделала больно. Ты меня слышишь? С кухни донёсся звон посуды. Серёжа, Вера, идите сюда, позвала мама. И участкового зови, я расскажу про мошенников. Господи, неужели вернулась? Слышишь? Снова попробовала я. Ты же сам звал меня. Лестер продолжал мечтательно улыбаться. что ты хочешь сказать, Вера? Ты его знаешь, не унимался Антон. От тебя пахнет иначе, заметил Лестер, силой и холодом. Он обернулся к Антону. От тебя нет Либо он и правда меня не слышал, либо прикидывался. "Чай!" крикнула мама. Я отпустила Лестера и первой пошла на кухню. В целом его поведение выглядело логичным. Наверняка он использовал остатки сил, чтобы перенести себя и на ум, туда, где я бы рано или поздно появилась. Мама его знала, так что ему даже не понадобилась волшебная сила, чтобы запудрить ей мозг. Но как он выжил? На кухне ничего не изменилось за три года. Бежевые обои на стенах, бежевая скатерть на столе, стулья с мягкими сидениями и абсолютный бардак. Мама не выбрасывала ничего из того, что однажды попала в квартиру. На всех поверхностях высились пирамиды из коробочек. Я успела заметить трещины возле плиты и потемневший плинтус и уселась на своё привычное место рядом с чайником чёрный чай зелёный мама суетилась у плиты и выставляла одинаковые гостевые чашки без рисунка на столешницу вера как ты умудрилась вещи-то потерять хорошо я ничего не выбрасывала из твоего шкафа ни одной кофточки сейчас всё так дорого новое покупать сама понимаешь О, я буду зелёный, встрял Лестер. Даже не оборачиваясь, я знала, что он улыбается. Странно было ощущать его за спиной. Он был единственным в целом мире, кто понимал меня и по-настоящему знал. Но однажды он меня уже подвёл. Антон будто прочёл мои мысли. "Сядь напротив", велел он Лестеру. "Серёжа, Как пожелает господин Участковый. Лестер осторожно вытянув перед собой руки, двинулся вдоль стола. Мама случайно задела его локтем. Ой, Серёжа, простите, ради бога. Ну что вы? Позвольте я возьму чашки. Поухаживаю за нашими гостями. Я проглотила фразу о том, кто тут из нас гость. Мама вручила ему две одинаковые белые чашки которые предназначались для особых случаев. Лестер осторожно донёс чашки до стола, и, сперва проверив поверхность рукой, поставил их перед собой. Потом сел и также медленно подвинул одну мне, вторую Антону. Столько мошенников развелось, это ужас. Я всё думала, куда обратиться, и тут вы. На прошлой неделе звонят. Я беру трубку. Тишина. Говорю: Говорите, говорите, ничего. Кладу». Через полчаса снова звонок. О, в этот момент рядом со мной пискнул закипевший чайник. Вот и чайник готов. Вера налей горячей воды. Я взялась за пластмассовую ручку. Антон кивнул в знак благодарности, но к чаю не притронулся. Перед лестром стояла моя старая именная чашка. Мама пила из крошечной кофейной. Себе в белую гостевую я налила кипяток в последнюю очередь, наблюдая, как поднимается чайный пакетик. "И часто звонят?" спросил Антон, не отрывая подозрительного взгляда от Лестера. "Раз в неделю точно". "Я-то знаю!" мама подняла к потолку указательный палец. "Я знаю, кто за всем этим стоит". "Кто?" "Мошенники" они же в курсе и про развод, и про то, что я одна осталась в трёхкомнатной квартире. Что защитить меня теперь некому. Вот и проверяют, кто дома. Хорошо хоть Серёжа у меня есть, поддерживает, то позвонит, то сам заглянет. Вы петите чай петите, конфеты берите, я ещё печенье достану. Вера недавно такое печенье вкусное купила с курагой. Попробуй. Под столом мяукнул Наум, и я незаметно наклонилась, чтобы погладить его. Очень вкусный чай, попробуй. От жары хорошо помогает, вдруг сказал Лестер. Я мысленно послала его к черту, но на кухне действительно было душно, а от закипевшего чайника мне стало так жарко, что по ногам потекли струйки пота. Я сделала глоток, и тут Антон почти выбил у меня из рук чашку. Не пей, Ты совсем охренел? Я вскочила. Несколько горячих капель обожгли колени. Антон тоже вскочил, выставив одну ладонь в сторону Лестера, второй уже начав доставать пистолет из кобуры на поясе. Твой голос, потрясенно выдохнул он. Я схватилась за горло. У меня был голос. А Лестер смотрел прямо на меня. Осмысленным взглядом человека, который прекрасно различает предметы. Это ты. Лестер слегка поклонился. Лицо его помолодело, ушла болезненная бледность, волосы стали густыми и пышными, как из рекламы шампуня. Возвращаю долг, моя радость. Благодаря тебе и чудесам человеческой медицины я выжил. Тебе столычи все же догадались вызвать скорую. А ты, господин участковый, он снова улыбнулся, и в этой улыбке был настоящий лестер, безжалостный и опасный. Можешь убрать свою игрушку, пока она не обернулась чем-нибудь, что ужалит тебя за палец. Я посмотрела на маму. Та застыла посреди кухни в полоборота, набрав воздуха, чтобы что-то сказать. Антон не шевелился. Ещё немного и он выстрелит. Лестер это может не убьёт, но здоровье точно не прибавит. Я прокашлялась. Антон, это Лестер. Он такой же, как я. Может представить, что угодно, и оно появится в реальности. Лестер это Антон, мой телохранитель. Если ты и дальше будешь вести себя как всезнающая задница, он тебя застрелит. Лестер расхохотался. Узнаю нашу веру. Напомни нам как-нибудь обсудить вопрос всезнающих задниц подробнее. Но сейчас у нас минут пять, чтобы в тишине обменяться любезностями. Твоя мама скоро оттает. Ты ему доверяешь? спросил Антон. Нет. Да. Немного, но сейчас это неважно. Надо понять, поможет ли он Ване. Я вздохнула, закатывая рукава платья выше локтей. Он был со мной той ночью, когда пришла Хельга. Антон медленно оглядел кухню, будто по новой оценивая обстановку и сел обратно. Я тоже села на самый краешек стула, запоздало отметив, что сидушка наполовину мокрая. Лестер потянулся за чаем Антона, хотя перед ним оставал свой. И что там произошло? Антон убрал руку с пистолета, но продолжал следить за каждым движением Лестера. Тот приспокойно сделал глоток. А вот напрасно вы, кстати, зелёный и правда вкусный, хотя это всё ароматизатор, конечно. М да. Я знал, что в мире творится неладное, что какая-то большая сила ищет сосуд, чтобы выплеснуться. И пришел показать ей, как это лучше сделать, мрачно подсказала я. «Обижаешь, моя радость. Прости. Конечно. Ты просто соскучился и заглянул на огонек». А почему нет? Может, я волновался после того, как ты исчезла на три года со своим красавчиком Антон напрягся, и я мысленно пожелала Лестеру врезаться мизинцем во все уголки тумбочек, которые есть в этой квартире. Представь, я переживала тебе. Ну и зашел бы на минутку, но ты остался на всю ночь, чтобы помочь тебе. Если помнишь, я сам чуть не он перевёл дыхание Имея в виду, я не пошутил про пять минут. После того, как эта добрая старушка меня чуть не прикончила, мне вообще все тяжело дается. Я даже не знаю, останется ли у тебя голос. И тебе свое волшебство советую расходовать с умом. У тебя и так его хельгу ведь убили не в квартире, перебил Антон Он стал похож на настоящего участкового. Не хватало только складного блокнота для записи показаний. Лестер сделал нетерпеливый жест рукой, словно взмахнул платком. Откуда я знаю, где? Она появилась ночью, истекая кровью. Просто появилась и все? — Да. А ты где был в этот момент, господин телохранитель? Так они до утра не закончат. Я снова встала, разглаживая несуществующие складки на промокшем платье. Лестер, скажи, ты можешь оживить кого-то, кто очень глубоко заснул? Представить, что он проснулся. Лестер так внимательно посмотрел на меня из-под взъёрнутых бровей, что я почувствовала себя идиоткой. Ты, похоже, не слышала, что я только что сказал, деточка? У меня сил не хватит даже вообразить тебе вкусное мороженое. А кого ты уже успела укокошить, Позволь спросить. Я открыла было рот, чтобы ответить, но он вдруг расплылся в улыбке. Смотри-ка, твоя мама пришла в себя. Вкусный чай, спросила мама. Ой, что это? Вера, ты разлила? Конечно, я, пробурчала я под нос, — и взяв кипу салфеток, залезла под стол. Дыхание начало сбиваться. В полной тишине я вытерла разлитый чай и поднялась. Пойду переоденусь, через минуту буду готова. Коротко кивнув Антону, я вышла в прохладный коридор. Дышать по-прежнему было тяжело, но я заставляла себя делать короткие, мерные вздохи. Когда-нибудь этот момент должен был настать момент, когда Лестер не сможет исправить то, что я наделала. Что за красавчик, раздался за спиной голос Антона. Я ускорила шаг. Видимо, это и значит вырасти. начать самой исправлять свои ошибки. Моя комната напоминала музей. Ощущение было такое, будто только вчера я встала, Заправила кровать, пристроила поверх одеяла красную подушку в виде сердца, собрала рюкзак и отправилась на дачу. До сих пор не верится, что мама так легко поверила байке про стажировку. Неужели она даже не искала меня? Не пыталась связаться все эти три года? Я вздохнула. "Смирись уже, Вера". Занавески закрывали окна на две трети, Погружая комнату в прохладный полумрак, на столе и книгах лежал толстый слой пыли. Я перевернула одну, учебник истории за 9 класс. Из него вывалились знакомые старые фотокарточки, засушенные цветы, реклама литературных курсов и сложенные вдвое пробные варианты ЕГЭ по истории за 2009 год. Если закрыть глаза, можно было представить, что я живу нормальной жизнью, Поступила в институт, хожу на пары, ношу необъятные толстовки и читаю Грозовой перевал на английском. Я распахнула окно, впуская в мертвеевшее пространство свежий воздух. В какой момент все пошло не так? Тогда, когда я встретила Лестера, или попыталась умертвить живое существо, или силой собственной души оживила психопата Лестер был прав. Никогда я не была нормальной и без волшебной силы жить не могу. Иначе как объяснить, что ни одна так другая меня нашла? Только эта другая, похоже, постепенно делает из меня монстра. Я открыла шкаф. В углу, зажатый между зачехленными пуховиками и шубой, висел кафтан, похожий на те, что носили крестьянки в XVIII веке. Конечно, шили его не два века назад и не у нас, а на фабрике в Китае. Монетки с рунами, украшавшие горловину, лишь отдаленно напоминали те, что носили в старину. Но ощущение, которое я испытала, примерив его когда-то на ярмарке реконструкторов поверх обыкновенной блузки, заставило выложить все карманные деньги. Я погладила выпуклую гладкую вышивку. Вдруг неожиданная мысль обожгла меня. Что если я действительно превращусь в чудовище? Время, сказал Антон из-за двери. Я достала с полки первые попавшиеся джинсы и футболку с мультяшным Джерри. В школе мне нравились нарочито беззаботные принты. Иду. В ящике с бельем нашелся черный лифчик. На прикроватной тумбочке лежала пара деревянных амулетов с ярмарок, в верхнем ящике запасной телефон. Повинуясь внутреннему порыву, я стащила с пальца кольцо Эдгара и оставила рядом с расческой. Готово. Нет, секунду. Я схватила старый вариант ЕГЭ по истории, сложила и сунула в задний карман джинсов. Вот теперь готово. Открыв дверь, я наткнулась на Наума. Кот вытерпел от меня два поглаживания, и а на третье лениво отпихнул лапой. Платье не забудь, напомнил Антон. Пётр Сергеевич, а чай? послышался из кухни мамин голос. Он еле заметно вздохнул. В другой раз. Сейчас надо ехать в аэропорт искать вещи, без нас не найдут. Мама появилась в коридоре. За ней семенил Лестер. Он застыл эдакой идеальной картинкой на фоне двери в ванную. Мы проверим насчет мошенников, сказал Антон. Свяжемся с вами. Номер я записал. Спасибо, Пётр Сергеевич. Я потрепала Наума за ухом и уже хотела идти, но Лестер обиженно воскликнул: "А как же обняться на прощание?" Он шагнул ко мне картинно, разведя руками. От него ничем не пахло, как будто меня обнимал пластмассовый манекен, только длинные волосы щекотали щеку. Смотри по сторонам, моя радость, прошелестел в голове тихий голос. Внимательно смотри. Лестер отпустил меня и на глазах превратился обратно в немощного слепого мужчину. Радужки глаз посветлели, тело сгорбилось, роскошные локоны потеряли объем. Только манеры никуда не делись. Когда мы шли к лифту, он махал нам след, явно пародируя королевскую особу. У микроавтобуса Антон оглядел меня. Взгляд задержался на груди. И долго это продержится? Что? Я опустила глаза и уставилась в глубокий вырез, достающий Джерри до макушки. Под грудью что-то мешало. Я быстро проверила. Перолон. Шутник Хренов. Блин, у тебя все на месте? В смысле? Антон охлопал себя ладонями. У меня все...» твою мать. Он достал пистолет и потряс им в воздухе. Внутри что-то прокатилось и гулко звякнула. Я узнала звук даже раньше, чем Антон вытряхнул пульки. У меня в детстве были игрушечные пистолетики. Не сказав ни слова, Антон забрался в микроавтобус. Надпись «Летняя дево со всех сторон окружали бело-розовые цветы сакуры. Вокруг расплескалась зелень, скрывая низкие домики исторического центра. Микроавтобус был явно больше парковочного места, но нам удалось встать так, что бампер не касался стоящей впереди машины. Антон заглушил мотор, но почему-то не торопился выходить. "Я всегда хотел остаться с мамой подольше", негромко сказал он. "Нас у нее было трое. Ванька самый младший. Я старший. А я думала, мы спешим", подумала я, но вслух сказала другое. "Где еще один брат? Пил много, в итоге загнулся". "Это печени», — ровно ответил Антон, но за его спокойствием я различила нотку горечи. "Так что последнего брата надо спасти", закончил он. "Конечно, я сделаю все, что смогу". Убедившись, что вместо патронов в магазине по-прежнему пульки, Антон все таки поднял на меня усталые глаза. "Пока просто соблюдай правила". "Какие?" Правило первое. Он загнул палец. Юли не перечить. Правило второе. Ее мальчиков не уводить. Я хотела возразить, что ни один мальчик не заинтересует меня после той истории, которую наверняка в подробностях рассказал ему Лестер, но Антон кивнул на мой вырез. Они не слепые. Пошли.